Он иногда читает Толи нервоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатобрян. А между тем две-три страницы пустые бредни, небылицы опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев. Уединясь от всех далеко, они на шахматной доской на стола облакатя с парой сидят, задумавшись глубоко. И ленской пешкой ладью берёт в рассении свою. Поедет ли домой? И дома он занят Ольгую своей, летучие листки альбома прилежно украшает ей, то в них рисует сельские виды, надгробный камень, храм Киприды или на лире голубка пером и красками слегка. Там в листках воспоминаний, пониже подписи других, он оставляет нежный стих.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 язык вдохновенный в порывах сердца своего поёшь бог ведит кого и свод элегий драгоценный представит некогда тебе всю повесть о твоей судьбе но птиж слышишь критик строгой повеливает сбросить нам элегии венок у боги и нашей братии рифмачам кричит да перестаньте плакать и всё одно и то же квакать